Глава 20. Около месяца нам понадобилось, чтобы построить форт на территории ящеров. Форт был построен в форме овала 10 на 15 метров и высотой 10 метров. Стены форта были сильно укреплены, и в него была намертво вмурована наша труба телетрап. Строительство форта было затруднено тем, что большую часть стройматериала приходилось доставлять через трубу, но больше всего трудностей мы испытали из-за периодических атак ящеров – «Пока я возводил стены форта, стройку охраняли воины в несколько смен. Одна смена отбивала нападения ящеров, вторая отдыхала и залечивала раны, а третья была наготове, чтобы вовремя сменить первую. Ящеры не давали нам продыху, только воины справлялись с одним, как из какого-нибудь от норка выходил другой. Некоторые ящеры сражались друг с другом, не обращая на нас внимания» складывалось такое ощущение, что основная пещера была для них чем-то вроде гладиаторской арены, где победитель поглощал росу проигравшего. Если победитель был хищником, то после победы тут же начинал пожирать своего соперника, периодически поворачивая свою окровавленную морду в нашу сторону. Это зрелище мотивировало нас, и мы ускоряли стройку. А если победитель был травоядным, то после поглощения росы уходил обратно в свой отнорок, а тушу соперника оставлял на растерзание падальщикам. Падальщики были ящеры тероподы размером с собаку, которые бегали по подземелью небольшими стайками. Они у нас сумели утащить пару туш, пока воины были отвлечены схваткой. А потом пришел он, ящер, который был очень похож на тиранозавра Рекса, только у того передние конечности были большие, с длинными когтями и хорошо развиты. Он пришел не из-за норка, а откуда-то с глубины основной пещеры. Несмотря на его размеры, примерно 8 метров в длину и 3 метра до бедра, из-за растительности заметили мы его не сразу. Он походя перекусил длинную шею одного ящера, который объедал листья с деревьев, покров только моргнул на миг вместе укуса. Рекс поглотил росу и перевел взгляд маленьких злобных глаз в нашу сторону – Рикс командовал спецотряду зарядить арбалеты болтами с калитовыми наконечниками, и когда Рекс приблизился, бойцы выстрелили залпом. На теле ящера расцвели вспышки от сожженных кусков калита, что только его разозлило, не причинив вреда. Его покров оказался очень мощный, а объема калита на болтах не хватало для того, чтобы его пробить. После неудачного выстрела Рикс командовал отступление в трубу, но успели не все. Кого-то Рекс лишил конечности от троих воинов жизни. Мы так и прозвали этот вид огромных ящеров Рекс из-за того, что когда мы сидели в темной трубе, и воины вопили от боли, истекая кровью, я от шока и паники постоянно повторял: Не, ну вы видели, это был Рекс, гребаный тиранозавр Рекс! Доев наших воинов, Рекс еще пару часов ходил возле трубы, а потом ушел. Дальше я строил, постоянно всматриваясь вглубь пещеры, откуда, мне казалось, за нами наблюдает огромный ящер. Мы собрали возле трубы две баллисты, заряженные стрелами с калитовыми наконечниками, и когда Рекс пришел второй раз, все быстро убрались в трубу, снаружи остались только два лучших стрелка. Выстрелив в ящера, они быстро юркнули к нам, принеся плохие новости. Хоть этими стрелами и удалось пробить покров, но шкура не поддалась, а пытаться попасть в глаз бессмысленно. Они у него маленькие, и он постоянно крутит головой. Светители чистоты также ничем не могли помочь. Во-первых, у тех, кто выжил после гона, были еще недостаточно развиты навыки магии света. А во-вторых, им была нужна удобная безопасная позиция. Нам оставалось только прятаться в трубе при появлении Рекса. Но когда Рекс пришел в третий раз – Тут уж мы позлорадствовали. Он стоял под стенами форта и мог только рычать от бессилия. Его конечности никак не были приспособлены для подъема по вертикальной поверхности, как и для прыжков вверх. Воины, натерпевшись страху от этого ящера, этому очень радовались, улюлюкали и плевались в него с крыши форта, а плеванный и обиженный ящер ушел обратно вглубь пещеры». Я сидел в кресле из черного стекла, созданного мною, и пил пиво из кружки из того же материала. Рядом, кто на стуле, кто на скамье, расположились мои ближники. Мы отмечали завершение строительства форта Юрский, которому название придумал я. Строительство, хоть и было не столь масштабным, как до этого, но оказалось уж очень сложным и выматывающим, и даже не обошлось без жертв». А так как с развлечениями у нас было не очень, мы решили посмотреть с крыши новенького форта за битвой ящеров. Из левого от норка показалась трехметровая туша ящера, ходившего на двух ногах. «Итак», — голосом рефери объявил я, — «в левом углу ринга хищный трехметровый терапот по кличке Тайсон». Ящер зарычал, переходя на высокие частоты. «Я съесть твои уши», — басовитым тоном перевел ярок ящера. Из правого от норка вышел травоядный тарапот с костяной каской на голове. «В правом углу ринга ящер по кличке Кличко!» Ящер справа протяжно взревел, увидев своего противника. «Э, у нас есть что было, и нужно смотреть, какой мы можем!» Перевел Ярёв второго ящера. Ящеры не спеша направились друг к другу. «Итак, дамы и господа, делайте ваши ставки!» «Два серебряных на Тайсона!» – воскликнул Лоркас. «Два на Кличко!» – произнес Рик. А потом всех как прорвало. Они начали перекрикивать друг друга, делая ставки. Я-то так в шутку сказал, но раз назвался Груздем, пришлось принимать ставки, записывать было не на чем, и я решил довериться своей улучшенной памяти. Только я принял последние монеты, как началось. Ящер по кличке Кличко, разбежавшись, протаранил Тайсона, отчего тот улетел на несколько метров. Тайсон быстро поднялся и призрачными когтями атаковал спину Кличко. Это выглядело так, если бы один ящер махал лапами перед другим, но по возникающим вспышкам света было видно, что удары призрачных когтей сдерживает покров. Кличко быстро отбежал в сторону, разорвав дистанцию, а потом, наклонив голову, побежал на Тайсона. Тайсон хотел сместиться в сторону, но не успел. Кличко поправил свое направление, от удара в бок Тайсон отлетел, покатившись кубарем. Кличко не стал дожидаться, пока соперник поднимется на ноги и, разбежавшись, ударил головой поднимающегося противника, а после уже забивал лежащего своими мощными нижними конечностями с немаленькими когтями. Покров хищника несколько раз мигнул, а потом когти начали рвать его плоть. Через минуту все уже было кончено, и в ящера с костяной каской впиталась роса соперника. В магических существ, в отличие от обычных животных и тварей, роса впитывается даже если неподалеку есть разумные, при условии, что они к росе находятся ближе. «И победил Кличко!» – заорал я. На крыше форта раздались восторженные крики, смеха, аплодисменты, отчего ящер взревел, повернувшись в нашу сторону – А после, прихрамывая, побрел в свой отнорок. Смотря на то, в каком восторге пребывают мои ближники отказалось бы, обычной схватке ящеров только с тотализатором и конферансье, я подумал о том, что надо бы бабушке предложить идею о создании театра и разных развлекательных заведений. Среди всеобщего веселья я увидел недовольное лицо криво и решил поинтересоваться причиной его невеселого настроения. Ты что такой грустный? Ящерку жалко. «Мы не можем пройти подземелье», – убитым голосом сказал он. «Да мы даже двести шагов от форта не пройдем, как ящеры сбегутся на нас со всей округи. А там впереди обитают рексы и подобные им существа, которым мы будем на один зуб. Не переживай, дружище, сейчас только осмотримся немного вокруг, проверим ближайшие от норки, а после обязательно что-нибудь придумаем. Вон, хватов же как-то преодолели, хотя многие считали, что их пройти невозможно». «Со мной связались со столичного отделения Ордена». «И что?» – напрягся я. «Я объяснил им ситуацию и сказал, что у вас, как и у ваших ближников, накопилось очень много претензий к Ордену чистоты, и вы потерпите Орден на своих землях только в том случае, если отделением Ордена на ваших землях буду руководить я, что вы только мне доверяете из всей верхушки Ордена». ну ты жук!» – восхищенно прицокнул я. «Так-то правильно ты все сказал, не надо нам здесь ваших верховных магистров». «А они что?» «Согласились с моим назначением на должность руководителя местного отделения Ордена и обещали прислать несколько сотен адептов, так как они здесь в вашем герцогстве будут ближе всего к Скверне и смогут полностью раскрыть свой потенциал». «Это замечательно», – покивал я. «Нам, бойцы, лишними не будут, и хорошо то, что пришлют молодых до да ранних, которые привыкнут бок о бок жить и сражаться вместе с модами, чем взрослых и опытных служителей чистого со сложившимся мировоззрением». Крив как-то странно на меня посмотрел. «Что? Я же аристократ. Книжки умные читаю».